Глава двадцать восьмая. Олег утопил телефон. Впервые в жизни с ним случилась такая оказия. Смешно, но тот упал в унитаз, когда мужчина одновременно пытался дозвониться к жене и почистить зубы. Не удержал плечом. Поэтому половину утра он провел не в таможне, как планировал еще вчера, а в центральном офисе небезызвестного мобильного оператора в попытке восстановить номер телефона. К властиву Джобсу и системе резервного копирования подключиться к своей старой учетной записи и восстановить все данные телефона он смог без особых проблем и сам. И буквально тут же трубка ожила. Удивительно, но звонила Вера. Впервые за черт знает сколько времени. «Алло», — забеспокоился он. «Олег? Ну, слава богу. У тебя что-то случилось? Не у меня. Не знаю, где тебя черти носят, но сейчас тебе точно нужно быть в другом месте». Холодок пробежал по позвоночнику и сконцентрировался в затылке, тянущей пульсирующей болью. «Что произошло?» — хриплым голосом поинтересовался он. «Ничего серьёзного, просто ты нужен своей жене. Очень нужен. Юлька? Что с ней? Мы сейчас едем к вам домой, с ней всё хорошо, но она несколько расстроена». «Расстроена? Она была на УЗИ, и оказалось, что у плода несколько увеличена толщина воротниковой зоны». «И что эта мать его означает?» «Немного более резко, чем следовало», поинтересовался Олег и выбежал на дорогу, буквально на ходу останавливая такси. «Чёртов идиот, тебе жить надоело?» «Прости, мужик, с женой беда. Заскочим в гостиницу и сразу в аэропорт». «В том-то и дело, что это ничего не означает, но твою девочку какой-то идиот настращал, что и аборт нужно делать, если ребёнка с синдромом Дауна не хочет родить», объяснила Вера, когда шум в трубке стих. Олег грязно выругался. Вера, впрочем, не удивилась. «Дай мне Юльку Я бы с радостью, но она сейчас э, немного не в себе, по-моему. Твою мать! Олег не помнил, как долетел. Главное, быстро. На всё про всё ушло чуть больше трех часов. Повезло попасть в аэропорт практически к отправке рейса. Он не думал в тот момент о том, каким образом рядом с Юлькой оказалась Вера. Почему вообще Юлька решилась на УЗИ без него? Он вообще ни о чём не думал. Тупо отсчитывал секунды до встречи с женой и гнал страшные мысли из головы. Только бы с Юлькой всё было хорошо. Только бы ничего не случилось. Они всё переживут, совсем справятся. Только бы с Юлькой всё было хорошо. Повторял про себя как мантру, как молитву. Сжимал в бессилии кулаки. Он даже не удивился, когда на пороге их с Юлькой квартиры увидел Боярова. Ему не до него было, абсолютно. Не разуваясь, прошёл через всю квартиру. Она в спальне, я хотела сообщить её родным, но Юля не позволила. Спасибо. Короткая благодарность, которая и на сотую долю не отражала всю степень его признательности. Потом он отблагодарит Веру и Боярова как следует. Потом, когда убедится, что с его Юлькой всё хорошо. Малышка выдохнула, опускаясь на колени, перед лежащей на постели женой. Девушка медленно подняла веки. «Ты вернулся?» «Я вернулся», — подтвердил руками, обхватывая лицо любимой. «Я была на УЗИ», — всхлипнула она. «Я знаю, мне Вера сказала». «Я пыталась тебя предупредить, что перенести запись не получилось, но не смогла дозвониться». Прозрачная слеза скатилась по щеке. Я знаю, малышка, прости. Я придурок без руки, утопил телефон. Ты не придурок, запротестовала Юлька, помаленьку скатываясь в истерику. Ну-ну, не плачь. Сначала всё было хорошо, но потом они сказали, что у малышки увеличена толщина воротниковой зоны, а это может свидетельствовать о генетической патологии. Наша девочка... Тише, хорошая моя, тише. Ни о чём это не свидетельствует. А если даже и так, то что тут такого ужасного? Ты что, не понимаешь? «Я всё понимаю, Юлька, всё. Но это ведь ничего не изменит, да? Просто у нас будет особенный ребёнок, только и всего». Они сказали делать аборт. Зубы мужчины скрипнули. Он прикусил язык, чтобы сдержаться и не высказать жене всё, что он думает по поводу таких советчиков. «Это абсолютно исключено. Ну же, малышка, успокаивайся, я рядом, всё будет хорошо. Я никому не дам больше тебя обижать. Никому, слышишь? Я так испугалась, Олег, и так хотела к тебе. Больше всего на свете хотела». «Девочка моя, хорошая», — прошептал, забираясь прямо в одежде к ней в кровать. «Не плачь, сладкая, я всегда буду рядом, никуда больше не уеду от тебя, пусть хоть сгорит всё. Ты только не волнуйся, ладно? Тебе нельзя, малышка, главное, не волнуйся», — шептал, укачивая жену в руках. «Было ли ему страшно в этот момент? Переживал ли он по поводу возможных патологий ребёнка?» «Да, и страшно было, и переживал. Знал, что в таком случае будет нелегко». Их общество было совершенно не готово принять ребёнка с особенностями развития, а социальная адаптация таких детей целиком и полностью ложилась на плечи родителей. Ждать помощи было неоткуда. Но Олег также знал, что его плечи при необходимости вынесут всё, что им будет отмерено. Никогда в жизни он не был в чём-то настолько уверен. Видимо, этот день отнял у Юльки последние силы. В одно мгновение девушка отключилась. Вот ещё что-то шептала о своих страхах, а через секунду уже спала, жалобно всхлипывая во сне. И каждый её всхлип ему по сердцу ржавым гвоздём царапал. Высвободил осторожно руку. Потихоньку выбрался из кровати. Нужно обдумать всё, подготовиться как-то, чтобы её суметь поддержать. Но ну, мало ли. Олег, конечно, надеялся на лучшее, но в последнее время ему не слишком везло, если, конечно, не считать встречу с Юлькой. Этим судьба ему кое-какие долги вернула. Мужчина открыл лэптоп. Ему многое нужно прочитать. И о толщине воротниковой зоны эмбриона, и о возможных последствиях. А еще позвонить в клинику и добиться того, чтобы специалист, который напугал его жену едва ли не до полусмерти, понес заслуженное наказание за свой преступный непрофессионализм. В дверь позвонили. Олег, который уже по второму кругу изучал нормы показателей первого скрининга при беременности, оторвался от своего занятия и поспешно двинулся на звук. «Нина Васильевна, здравствуйте!» Олег удивилась теща. «А ты почему дома? Мы с Юлькой договорились встретиться, пока тебя нет. У вас что-то случилось?» Вообще-то, мужчина не горел желанием делиться с Ниной Васильевной новостями. Но, похоже, выбора у него не осталось. «Вы проходите, давайте плащ». «Олег, с Юлькой что-то, да?» — схватилась за сердце женщина. «Напугали ее сегодня, на УЗИ. Она ведь не собиралась идти». Но все же пошла. Олег рассказал все, что приключилось с Юлькой, вплоть до звонка бывшей жены. Он рассказывал сухо, механически, и одновременно с этим накрывал на стол. Нина Васильевна сидела, будто громом пораженная, и растерянно потирала виски. «Боже мой, боже мой, почему же она мне не позвонила?» «Растерялась, вы же знаете Юльку». «Боже мой», — снова повторила женщина. «А если бы не твоя бывшая? Господи, Боже!» «Кстати, о бывшей. Вот уж кого ему стоило поблагодарить. Он, вере с Бояровым, погроб жизни обязан, выходит». «Нина Васильевна, вы, главное, держитесь, хорошо? Ваша поддержка Юльке тоже очень нужна будет. Нам раскисать никак нельзя, понимаете?» Женщина кивнула. «К тому же результаты УЗИ сами по себе и правда ни о чем не говорят. А если говорят, Савельев, что тогда?» Подняла влажный взгляд теща. «Тогда будем воспитывать еще одного особенного ребенка. Благо, у вас опыт есть. Поделитесь и с нами». Взгляд Нины Васильевны стал тяжелым. Олег грудью ощущал его тяжесть. Тот будто бы к земле мужчину пригвоздил. Но он выдержал. И глаз не отвел. а через мгновение я даже дышать перестал потому что теща взяла его за руку и аккуратно сжала ее наверное я действительно была не права в отношении тебя но извинюсь лишь тогда когда ты делом докажешь что будешь с юлей рядом чтобы не случилось олег кивнул признавая справедливость слов матери я ненадолго отлучусь побудете с юлькой вдруг проснется конечно Я быстро пообещал Олег. Поскольку клиника, в которой жене делали УЗИ, уже закрылась, он направился прямиком к Бояровым. Набрал номер Веры, и ничего. Когда уже отчаялся дозвониться, в трубке раздался усталый мужской голос. «Бояров! А Вера? Вера рожает, Олег. Ты что-то хотел?» «В первом роддоме, уточнил мужчина на всякий случай?» «Да, там. Я подъеду сейчас, на пару слов». Из-за полученных травм в этот раз Вере делали кесарево сечение. И Боярова в операционную не пустили. Видимо, Верка воспротивилась, щадя чувства мужа. Хотя, вполне возможно, гораздо гуманнее было бы того впустить. Он сидел белее мело в коридоре перед палатой и, казалось, медленно сходил с ума. Олег засомневался, что ему сейчас до разговоров, но раз уж приехал, Егор позвал тихонько. Он впервые назвал мужчину по имени, но теперь это было просто сделать. Бояров скинул голову, провел рукой по глазам и только потом протянул ему руку, будто бы в реальность вернулся откуда-то из-за черты. «Я приехал сказать спасибо за всё, что вы с Верой сделали для меня и моей жены». Бояров кивнул, принимая благодарность. «Рад, что у тебя всё наладилось. Да, жизнь всё расставила по своим местам». Олег качнулся с пяток на носки, взвешивая в голове всё то, что хотел сказать, и сомневался, но всё же произнёс. «Если когда-нибудь тебе или Вере понадобится помощь, всё равно, по какому вопросу, вы можете на меня рассчитывать», пожав плечами, добавил. «Просто знай это». Бояров кивнул, пожал Олегу руку. Тут же дверь в операционную распахнулась, и на пороге возникла акушерка. «Кто папочка?» Егор вскочил. «Я. Идите, полюбуйтесь на вашу красавицу. Три сто, такая хорошенькая, восемь баллов по обгару. Да что ж вы стоите, а?» Бояров кинулся в палату, а Олег, впервые улыбаясь за этот день, устало откинулся на стену. «Немного постоит, а то ноги не держит, и поедет домой, к своим девочкам». Результаты Юлькиного анализа крови Олег забрал на следующий же день. Недаром поднял на ноги администрацию клиники. В отличие от лаборантки, главврач был достаточно профессиональным и понимал, что плохую репутацию заработать – расплюнуть, а вот как отмыться потом – вопрос. Ничего плохого те анализы, кстати, не показали. Все показатели были в норме. Но он-то знал, что Юльку эта информация не слишком успокоила. Она больше не доверяла врачам. И Олег понимал жену. Расслабиться им удалось лишь спустя долгих 28 недель. «Олег! Олег! олег м «Сейчас, малышка, сейчас!» — пробормотал мужчина, переворачиваясь на другой бок. Несмотря на повторяющуюся боль, Юлька невольно улыбнулась и даже погладила мужа по волосам. Знала, как тот устает. И на работе, и на стройке, которая отнимала массу времени. Они очень спешили завершить работу до наступления холодов. «Савельев, вставай! Нам точно стоит поторопиться!» «Ну что, Юль? Я рожаю! Ты встаёшь или мне самой ехать?» — поинтересовалась Юлька. Лучше бы он и дальше спал. Правду писали на форумах, что от мужика в такие моменты толку нет. Вот и от Олега было мало пользы. Он только путался под ногами и без конца повторял «Не волнуйся, малышка, не волнуйся». Потом, правда, сменил пластинку, разбавив свой репертуар беспроигрышным «Дыши». Впрочем, Юлька простила ему эту слабость. Всю ее беременность Олег был сильным за них двоих. Он был настолько основательным и непоколебимым, что даже Юлькина мать была вынуждена признать «Зять у нее кремень». Она, конечно, ещё держала лицо и не слишком с Олегом любезничала, но Юльку-то было не обмануть. Нина Васильевна оттаяла. Наверное, просто потому, что предохранители мужа перегорели именно сейчас, сама Юля, наконец, успокоилась. Кому-то из их семьи обязательно нужно было держать ситуацию под контролем. И, несмотря на то, что родов девушка ужасно боялась, в нужный момент все страхи в душе улеглись. Юлька не знала, родит ли она нормального ребёнка или особенного, больного или здорового. Сейчас она была уверена только в одном — Что бы ни случилось, у её ребёнка будет полноценная любящая семья. У Олега ушло много времени на то, чтобы её в этом убедить, чтобы обуздать все Юлькины страхи и комплексы. Но ведь недаром говорят, что вода камень точит. Заходя в родзал под руку с мужем, Юлька не сомневалась, что выйдет из него счастливым человеком.